Часть пятая. На Васильевском острове, в только что отстроенном доме по девятнадцатой линии на пятом этаже, помещалась так называемая «центральная станция для борьбы с бытом» в квартире инженера Ивана Ильича Телегина. Терригин снял эту квартиру под общежитие на год по дешевой цене. Себе он оставил одну комнату, остальные же, меблированные железными кроватями, сосновыми столами и табуретками, сдал, с тем расчетом, чтобы поселились жильцы. Тоже холостые и непременно веселые. Таких ему сейчас же и подыскал его бывший одноклассник и приятель Петр Петрович Сапожков. Это были... Студент юридического факультета Александр Иванович Жиров, хроникер и журналист Антошка Арнольдов, художник Валет и молодая девица Елизавета Расторгуева, не нашедшая еще себе в жизни занятия по вкусу. Жильцы вставали поздно, когда Телегин приезжал с завода завтракать, и не спеша принимались каждый за свои занятия. Антошка Арнольдов уезжал на трамвае на Невский в кофейню, где узнавал новости и сочинял статейки. Валет обычно садился писать свой автопортрет. Сапожков запирался на ключ работать, готовил речи и статьи о новом искусстве. Жиров пробирался к Елизавете Киевне и мягким мяукающим голосом обсуждал с ней вопросы жизни. Он писал стихи, но из самолюбия никому их не показывал. Елизавета Киевна считала его гениальным. Елизавета Киевна, кроме разговоров с Жировым и другими жильцами, занималась вязанием из разноцветной шерсти квадратов, не имеющих определенного назначения, причем пела грудным, сильным и фальшивым голосом малороссийские песни или устраивала себе необыкновенные прически, или, бросив петь распустив волосы, ложилась на кровать с книгой, Засасывалась в чтение до головных болей. Елизавета Киевна была красивая, рослая и румяная девушка с близорукими, точно нарисованными глазами и одевавшаяся с таким безвкусием, что ее ругали за это даже телегинские жильцы. Когда в доме появлялся новый человек, она зазывала его к себе и начинался головокружительный разговор, весь построенный на остриях и безднах. Причем она выпытывала, Нет ли у ее собеседника жажды к преступлению? Способен ли он, например, из-за одного любопытства убить? Не ощущает ли в себе самопровокации? Это свойство она считала признаком всякого замечательного человека. Телегинские жильцы даже прибили на дверях у нее таблицу этих вопросов. Она была очень довольна и много хохотала. «В общем, это была неудовлетворенная девушка». И все ждала каких-то переворотов, кошмарных событий, которые сделают жизнь увлекательной, такой, чтобы жить во весь дух, а не томиться с распущенными волосами. Сам Терегин немало потешался над своими жильцами, считал их отличными людьми и чудаками, но за недостатком времени мало принимал участия в их развлечениях. Однажды на Рождестве Петр Петрович Сапожков собрал жильцов и сказал им следующее. Товарищи, настало время действовать. Нас много, но мы распылены. До сих пор мы выступали разрозненные робко. Мы должны составить фалангу и нанести удар буржуазному обществу. Для этого, во-первых, мы фиксируем вот эту инициативную группу, затем выпускаем прокламацию. Вот она. Мы новые Колумбы. Мы – гениальные возбудители. Мы – семена нового человечества. Мы требуем от заплывшего жиром буржуазного общества отмены всех предрассудков. Отныне нет добродетели. Семья, общественные приличия, браки – отменяются. Мы этого требуем. Человек, мужчина и женщина, должен быть голым и свободным. Половые отношения есть достояние общества. «Юноши и девушки, мужчины и женщины, вылезайте из насиженных логовищ! Идите, ноги и счастливые, в хоровод под солнце дикого зверя!» Затем Сапожков сказал, что необходимо издавать футуристический журнал под названием «Блюдо богов», деньги на которые отчасти даст Телегин, остальные нужно вырвать из пасти буржуев. Всего три тысячи. Так была создана Центральная станция по борьбе с бытом. Название, придуманное Телегиным, когда, вернувшись с завода, он до слез хохотал над проектом Сапожкова. Немедленно было приступлено к изданию первого номера блюда богов. Несколько богатых меценатов адвокаты и даже сам Сашка Сакельман с охотой, словно боясь, что их заподозрят в отсталости, дали требуемую сумму. 3000. Были заказаны бланки на оберточной бумаге с непонятной надписью «Центрифуга» и приступлено к приглашению ближайших сотрудников и сбору материала. Художник Валет подал идею, чтобы комната Сапожкова, превращенная в редакцию, была обезображена циничными рисунками. Он нарисовал на стенах 12 автопортретов. Долго думали о меблировке. Наконец было решено убрать из комнаты все, кроме большого стола, клеенного золотой бумагой. Посетители пускай потрудятся стоять. После выхода первого номера в городе заговорили о блюде богов. Одни возмущались, другие утверждали, что не так-то все это просто, и не пришлось бы в недалеком будущем Пушкина отослать в архив. Литературный критик черво растерялся, в блюде богов его назвали сволочью. Екатерина Дмитриевна Смоковникова немедленно подписалась на журнал на весь год и решила устроить вторник с футуристами. Ужинать к Смоковниковым был послан от центральной станции Петр Петрович. Он появился в грязном сюртуке из «Зеленой бумазеи», взятом на прокат в театральной парикмахерской из пьесы «Манон Леско». Сапожков подчеркнуто много ел за ужином, смеялся пронзительно, так что самому было неприятно. Намеревался оскорбить Чирву, но под действием магнетических глаз критика поколебался и лишь ограничился неприятностью хозяйки, сказав ей «А рыб кто у вас с душком?» Затем развалился и курил, поправляя пенсне на мокром носу. В общем, все ждали большего. После выхода второго номера решено было устраивать вечера под названием «Великолепные кощунства». На одно из таких кощунств пришла Даша. Парадную дверь ей отворил жиров и сразу засуетился, стаскивая с Даши ботики, шубу, снял даже какую-то ниточку с суконного ее платья. Даша удивила, что в прихожей пахнет капустой и во всех углах лежит что-то неприбранное. Жиров, скользя бочком за ней по коридору к месту кощунства, спросил, «Скажите, а вы какими духами душитесь? Замечательно приятные духи какие!» Затем удивила Дашу очевидность всего этого, так нашумевшего, дерзновения. Правда, на стенах были разбросаны глаза, носы, руки, срамные фигуры, падающие небоскребы. Словом, все, что составляло портрет Василия Вениаминовича Валета, молча стоявшего здесь же, с нарисованными зигзагами и запятыми на щеках. Правда, хозяева и гости, а среди них были почти все молодые поэты, посещавшие вторники у Смаковниковых, сидели на неструганных досках, положенных на обрубке дерева, дар Телегина. Правда, читались преувеличенно страстными голосами стихи про автомобили, ползущие по небесному своду, про плевки в старого небесного сифилитика, про молодые челюсти, которыми автор разгрызал, как орехи церковные купола, про какого-то до головной боли непонятного кузнечика в коверкоте с бедекером и биноклем, прыгающего из окна на мостовую. Но Даши Даше почему-то все эти ужасы казались убогими и слишком очевидными. По-настоящему понравился ей только Телегин. Во время перерыва он подошел к Даше и спросил застенчивой улыбкой, не хочет ли она чаю и бутербродов. И чай и колбаса у нас обыкновенные, хорошие. У него было загорелое лицо, бритое и простоватое. И добрые синие глаза чуть-чуть косили от застенчивости. Даша подумала, что доставит ему удовольствие, если согласится, поднялась и пошла в столовую. Там на столе среди грязной посуды стояли блюда с бутербродами и помятый самовар. Телегин сейчас же собрал тарелки и поставил их прямо на пол в угол комнаты. Оглянулся, ища тряпку, вытер стол носовым платком, налил Даше чаю и выбрал бутерброд наиболее деликатный. Все это он делал не спеша, большими, своими, очень сильными руками и приговаривал, словно особенно стараясь, чтобы Даше было уютно среди этого мусора. «Хозяйство у нас в беспорядке, это верно, но чай и колбаса первоклассные от Елисеева. Были конфекты, но съедены. Хотя...» Он поджал губы и поглядел на Дашу. В синих глазах его появился испуг, затем решимость если позволите, и вытащил из жилетного кармана две карамельки. — С таким не пропадешь, — подумала Даша и тоже, чтобы ему было приятно, сказала. — Как раз мои любимые карамельки. Затем Телегин, бочком присев напротив Даши, принялся внимательно глядеть на горчишницу. На его большом и широком лбу от напряжения собрались морщины. Он осторожно вытащил из кармана платок, и осторожно вытер лоб. У Даши губы сами растягивались в улыбку. Этот большой, красивый человек до того в себе неуверен и застенчив, что готов спрятаться за горчишницу. У него где-нибудь в Розамасе, так показалось, живет чистенькая старушка-мать и пишет оттуда строгие письма насчет белья, чтобы не пропадало у столичных прачек, насчет его постоянной манеры давать взаймы, денежки разным дуракам, насчет того, что только скромностью и прилежанием получишь, друг мой, уважение среди людей. И он, очевидно, вздыхает над этими письмами, понимая, как далеко ему до совершенства. Даша почувствовала нежность к этому человеку. — Вы где служите? — спросила она. Телегин сейчас же поднял глаза, Увидел ее улыбку, улыбнулся сам. — Понял, — подумала Даша, — и ответил. — На Буховском заводе. — Интересная работа у вас? — Не знаю. По-моему, всякая работа интересна. — Мне кажется, рабочие должны вас очень любить. — Вот не думал никогда об этом. — Но, по-моему, не должны любить. За что им меня любить? Я с ними строг. Хотя отношения хорошие, конечно. Товарищеские отношения. Скажите, вам действительно нравится все, что сегодня делалось в той комнате?» Губы Ивана Ильича раздвинулись в широкую улыбку. Морщины сошли с со алба и он громко рассмеялся. «Мальчишки! Хулиганы отчаянные!» «Замечательные мальчишки!» «Я своими жильцами очень доволен, Дарья Дмитриевна. Иногда в нашем деле бывают неприятности. Вернешься домой расстроенным». А тут преподнесут чепуху какую-нибудь. На следующий день вспомнишь, и смешно. — А мне эти кощунства очень не понравились, — сказала Даша строго. — Это просто гадко и нечистоплотно. Он с удивлением посмотрел ей в глаза. Она подтвердила — очень не понравилось. — Разумеется, виноват прежде всего я сам, — проговорил Иван Ильич раздумчиво. — Я их к этому поощрял. «Действительно, пригласить гостей и весь вечер говорить непристойности...» «Ужасно, что вам все это было так неприятно». А Даша с улыбкой глядела ему в лицо. Она могла бы что угодно сказать этому почти незнакомому ей человеку. «Мне представляется, Иван Ильич, что вам совсем другое должно нравиться. Мне кажется, вы очень хороший человек». «Гораздо лучше, чем сами о себе думаете. Правда-правда!» Даша, облокотясь, подперла подбородок и мизинцем трогала губы. Глаза ее смеялись, а ему казались они страшными. До того были потрясающе прекрасны. Серые, большие, холодноватые. Иван Ильич, в величайшем смущении, сгибая и разгибая ложку, пытался отрицать вообще самого себя. На его счастье в столовую вошла Елизавета Киевна. На ней была накинута турецкая шаль, и на ушах бараньими рогами закручены две косы. Даша, она подала длинную мягкую руку, представилась Расторгуева, села и сказала. — А вас много, много, — рассказывал Жиров. — Сегодня я изучала ваше лицо. — Вас коробило. — Это хорошо. — Лиза, хотите холодного чаю? — поспешно спросил Иван Ильич. «Нет, Телегин, вы знаете, что я никогда не пью чаю. Так вот, вы думаете, конечно, что за странное существо говорит с вами? Я никто. Ничтожество. Бездарно и неприятно в общении». Иван Ильич, стоявший у стола, в отчаянии отвернулся. Даша опустила глаза. Елизавета Киевна, с улыбкой разглядывая ее, продолжала. — Вы изящны, благоустроены и очень хороши собой. Не спорьте, вы это знаете сами. В вас, конечно, влюбляются десятки мужчин. Обидно думать, что все это кончится, очень просто. Придет самец, возьмет вас, народите ему детей, потом умрете. Скука. У Даши от обида задрожали губы. — Я и не собираюсь быть необыкновенной. — ответила она. — И не знаю, почему вас так волнует моя будущая жизнь. Елизавета Киевна еще веселее улыбнулась. Глаза же ее продолжали оставаться грустными и кроткими. — Я же вас предупредила, что я ничтожная как человек и омерзительная как женщина. Переносить меня могут очень немногие, и то из жалости, как, например, Телегин. — Черт знает, что вы говорите, Лиза. Пробормотал он, не поднимая головы. «Я ничего от вас не требую, Телегин, успокойтесь». И она опять обратилась к Даше. «Вы переживали когда-нибудь бурю?» «Я пережила одну бурь. Был человек, я его любила. Он меня ненавидел, конечно. Я жила тогда на Черном море. Была буря. Я говорю этому человеку, едем». От злости он поехал со мной. Нас понесло в открытое море. Вот было весело. Чертовски весело. Он сидел весь зеленый. Я спрашиваю у себя платье и говорю ему. — Слушайте, Лиза, — сказал Телегин, морща губы и нос, — вы врете. Ничего этого не было, я знаю. Тогда Елизавета Киевна с непонятной улыбкой поглядела на него и вдруг начала смеяться. Положила локти на стол, спрятала в них лицо и, смеясь, вздрагивала полными плечами. Даша поднялась и сказала Телегину, что хочет домой и уедет, если можно, ни с кем не прощаясь. Иван Ильич подал Даше шубку так осторожно, точно шубка была тоже частью Дашиного существа. Сошел вниз по темной лестнице, все время зажигая спички и сокрушаясь, что так темно, ветрено и скользко. Довел Дашу до угла и посадил на извозчика, старичка на старой лошадке, занесенной снегом. И долго еще стоял и смотрел, без шапки и пальто, как таяли и расплывались в желтом тумане низенькие санки, сидящие в них фигурой девушки. Потом не спеша вернулся домой, в столовую. Там у стола все так же, лицом в руки, сидела Елизавета Киевна. Селегин почесал подбородок и проговорил, морщась. — Лиза... Тогда она быстро, слишком быстро подняла голову, взглянула прямо в глаза. — Лиза, для чего, простите меня, вы всегда заводите такой разговор, что всем делается неловко и стыдно? — Влюбился. Негромко проговорила Елизавета Киевна, продолжая глядеть на него близорукими, грустными точно нарисованными глазами. — Сразу вижу. — Вот сколько! — Это совершенная неправда. Мне очень неприятен этот разговор. — Ну, виновата. Она лениво встала и ушла, волоча за собой по полу пыльную турецкую шаль. Иван Ильич походил некоторое время в задумчивости, выпил холодного чаю, потом взял стул, на котором сидела Дарья Дмитриевна, и отнес его в свою комнату. Там примерился, поставил его в угол и, взяв себя всей горстью за нос, громко рассмеялся. Чепуха! Вот ерунда-то! Для Даши эта встреча была, как одна из многих. Встретила очень славного человека и только. Даша была в том еще возрасте, когда видит и слышит плохо. Слух оглушен шумом крови, а глаза повсюду, будь даже это человеческое лицо, видят, как в зеркале, только свое изображение. В такое время лишь уродство поражают фантазию, а красивые люди и обольстительные пейзажи, и скромная красота искусства считаются повседневной свитой королевы в 19 лет. Не так было с Иваном Ильичем. Теперь, когда с посещения Даши прошло больше недели, Ему стало казаться удивительным, как могла незаметно, он с ней не сразу даже и поздоровался, и просто вошла, села, положила муфту на колени. появиться в их оголтелой квартире эта девушка, с нежной, нежно-розовой кожей, в черном суконном платье, с высоко поднятыми пепельными волосами и гордым детским ртом. Непонятно было, как решился он спокойно говорить с ней про колбасу от Елисеева. А теплые карамелечки вытащил из кармана, предложил съесть. Мерзавец! Иван Ильич за свою жизнь, ему недавно исполнилось 29 лет, влюблялся раз шесть. Еще реалистом в Казани в зрелую девицу Марусю Хвоеву, дочь ветеринарного врача давно уже и бесплодно гуляющую. Все в одной и той же плюшевой шубке по главной улице в четыре часа. Но Марусе Хвойвой было не до шуток. Ивана Ильича отвергли, и он без предварительного перехода увлекся гастролершей Адой Тилле, поражавшей казанцев тем, что в опереттах, из какой бы эпохи ни были они, появлялась по возможности в костюме для морского купания, что и подчеркивалось дирекцией в афишах знаменитая Ада Тилле, получившая золотой приз за красоту ног. Иван Ильич дошел даже до того, что пробрался к ней в дом и поднес букет, нарванный в городском саду. Но Ада Тилле, сунув эти цветы понюхать какой-то лохматой собачонке, сказала Ивану Ильичу, что от местной пищи у нее совершенно испорчен желудок и попросила его сбегать в аптеку. Затем уже студентом в Петербурге он увлекся было методичкой Вильбушевич и даже ходил к ней на свидание в анатомический театр. Но как-то, само собой, из этого ничего не вышло, и Вильбушевич уехала служить в земство. Однажды Ивана Ильича полюбила до слез, до отчаяния «Мадисточка из большого магазина, Зиночка» и он от смущения и душевной мягкости делал все, что ей хотелось, но, в общем, облегченно вздохнул, когда она вместе с отделением фирмы уехала в Москву. Прошло постоянное ощущение каких-то неисполненных обязательств. Последнее нежное чувство было у него в позапрошлом году, летом, в июне. На дворе, куда выходила его комната, напротив, в окне, каждый день перед закатом, Появлялась худенькая и бледная девушка и, отворив окно, старательно вытряхивала и чистила щеткой свое, всегда одно и то же, рыженькое платье. Потом надевала его и выходила посидеть в парк. Там, в парке, на петербургской стороне, Иван Ильич и разговорился с ней. И с тех пор каждый вечер они гуляли вместе, хвалили петербургские закаты и беседовали. Девушка эта, Оля Комарова, была одинокая, служила в нотариальной конторе и все хворала, кашляла. Они беседовали об этом кашле, о болезни, о том, что по вечерам тоскливо бывает одинокому человеку, и о том, что какая-то ее знакомая, Кира, полюбила хорошего человека и уехала за ним в Крым. Разговоры были скучные. Оля Комарова до того уже не верила в свое счастье, что, не стесняясь, говорила Ивану Ильичу о самых заветных мыслях. И даже о том, что иногда рассчитывает, вдруг он полюбит ее, сойдется, увезет в Крым. Иван Ильич очень жалел ее и уважал, но полюбить так и не мог. Хотя иногда, после их беседы, лежа на диване в сумерках, думал, какой он эгоист сластолюбец, грубый и плохой человек. Осенью Оля Комарова простудилась и слегла. Иван Ильич отвез ее в больницу, а оттуда на кладбище. Перед смертью она сказала, «Если я выздоровлю, вы женитесь на мне?» «Честное слово, женюсь», — ответил Иван Ильич. Чувство к Даши не было похоже на те прежние. Елизавета Киевна сказала «влюбился». Но влюбиться можно было во что-то, предполагаемое доступным. И невозможно, например, влюбиться в статую, в облако. К Даши было какое-то особое, незнакомое ему чувство, притом малопонятное, потому что и причин-то к нему было мало. Несколько минут разговора до да стул в углу комнаты. Чувство это было даже и не особенно острое. Но Ивану Ильичу хотелось самому теперь стать другим, тоже особым, начать очень следить за собой. Он часто думал, «Мне скоро тридцать лет, а жил я до сих пор, как трава рос, запустение страшное, эгоизм и безразличие к людям, в общем, нечистоплотность. Надо подтянуться, пока не поздно». В конце марта, в один из тех передовых весенних дней, неожиданно вырывающихся в белый от снега, тепло закутанный город, когда с утра заблестит, зазвенит копель с карнизов и крыш, зажурчит вода по водосточным трубам, верхом потекут под ними зеленые катки, развезет на улицах снег, задымится асфальт и высохнет пятнами, Когда тяжелая шуба повиснет на плечах, глядишь, а уж какой-то мужчина с острой бородкой идет в одном пиджачке, и все оглядываются на него, улыбаются, а поднимешь голову, небо такое бездонное и синее, словно вымото водами. В такой день, в половине четвертого, Иван Ильич вышел из технической конторы Сименсы-Гальске, что на Невском, расстегнул Харьковую шубу, И прищурился от солнца, подумав, на свете жить все-таки недорно. И в ту же минуту увидел Дашу. Она медленно шла в синем весеннем пальто с краю тротуара и махала левой рукой со сверточком. На синей ее шапочке покачивались белые ромашки. Лицо было задумчивое и грустное. Она шла с той стороны, откуда по лужам, по рельсам трамваев, в стекла, в спины прохожим, под ноги им, на спице и медь экипажа, и светило из синей бездны огромное солнце, косматое, пылающее весенней яростью. Даша точно вышла из этой синевы света и прошла, пропала в толпе. Иван Ильич долго смотрел в ту сторону. Сердце медленно, точно кулак било в грудь. Воздух был густой, пряный, кружащий голову. Иван Ильич медленно дошел до угла и, заложив за спину руки, долго стоял перед столбом с афишами. Новые и интересные приключения Джека потрошителя животов 2400 метров. Прочел он раз шесть и сообразил, что ничего не понимает. И счастлив так, как в жизни с ним еще не бывало. А отойдя от столба, во второй раз увидел Дашу. Она возвращалась все так же с ромашками и сверточком по краю тротуара. Он подошел к ней, снял шляпу и сказал, «Дарья Дмитриевна, я не помешаю, если поздороваюсь». Она чуть-чуть вздрогнула. -чуть Затем подняла на него холодноватые глаза, в них от света блестели зеленые точки, улыбнулась ласково и подала руку в белой лайковой перчатке, крепко, дружески. — Вот как хорошо, что я вас встретила. Я даже думала сегодня о вас. Правда-правда, думала. Даша кивнула головкой, и на шапочке закивали ромашки. — У меня, Дарья Дмитриевна, было дело на Невском. И теперь весь день свободный. И день какой-то такой... Иван Ильич сморщил губы, собирая все присутствие духа, чтобы они не расплылись в улыбку. Даша спросила... «Иван Ильич, вы могли бы меня проводить до дома?» «Конечно!» «Да!» Они свернули в боковую улицу и шли теперь в тени. «Иван Ильич, вам не будет странно, если я спрошу вас об одной вещи? Нет, конечно, с вами-то я и поговорю, только вы отвечайте мне сразу. Говорите не раздумывая, а прямо. Как спрошу, так и ответьте». Лицо ее было озабочено и брови сдвинуты. «Раньше мне казалось так она провела рукой по воздуху, есть воры, лгунишки, убийцы и уличные женщины. Но они существуют так же, как змеи, пауки и мыши. Я боюсь мышей. А люди, все люди, немного смешные, со слабостями и чудачествами, но все добрые и ясные. Вон, видите, идет барышня. Ну вот. Какая она есть, такая и есть. Весь свет мне казался точно нарисованным чудесными красками. Вы понимаете меня? Ну, это прекрасно, Дарья Дмитриевна. Подождите. А теперь я точно провалилась в эту картину. В темноту, в духоту. Я вижу, человек может быть обаятельным, даже каким-то особенно трогательным, прямо на ощупь. И грешит, грешит ужасно при этом. Вы не подумайте, не пирожки таскать из буфета, а грех настоящий, ложь. Даша отвернулась, подбородок ее дрогнул. Человек этот прилюбодей. Женщина замужня. Значит, грешить можно? Я спрашиваю, Иван Ильич. Нет, нет, нельзя. Почему нельзя? Этого сейчас сказать не могу. Но чувствую, что нельзя. А вы думаете, я сама этого не чувствую? С двух часов брожу по городу в тоске. День такой ясный, свежий, а мне... — Все представляется, что в этих домах за занавесками побретались черные-черные люди, и я должна быть с ними, вы понимаете? — Нет, не понимаю, — быстро ответил он. — Нет, должна, и пойду, потому что вся жизнь там, за занавесками, а не здесь. Ах, какая тоска у меня. Значит, просто-напросто я девчонка. А этот город не для девчонок построен, а для взрослых. Даша остановилась у подъезда и носком высокого башмака стала передвигать взад и вперед по асфальту кем-то брошенную коробку от папирос с картинкой «Зеленая дама изо рта дым». Иван Ильич, глядя на лакированный носок Дашиной ноги, чувствовал, как Даша словно тает, уходит туманом. Он бы хотел удержать ее, но какой силой? Есть такая сила, и он чувствовал, как она сжимает ему сердце, стискивает горло. Но для Даши все его чувство, как тень на стене, потому что и он сам не более, как добрый славный Иван Ильич. — Ну, прощайте. Спасибо вам, Иван Ильич. Вы очень славный и добрый. Мне легче не стало от наших разговоров, но все же я вам очень-очень благодарна. Вы меня поняли, правда? Вот какие дела на свете. «Надо быть взрослой, ничего не поделаешь. Заходите к нам в свободный часок, пожалуйста». Она улыбнулась, встряхнула ему руку и вошла в подъезд. Пропала там, в темноте.